Кого боятся маги? Утро. раннее утро. Ласковые солнечные лучи щекочут глаза даже сквозь веки. С внутреннего дворика слышны журчание фонтана и детский смех. Креол сладко зевнул, раскидывая руки в стороны. Вставать неохота. Еще слишком рано. Сегодня первый день месяца Кин Инана. Это самый жаркий месяц в году. День тянется долго-долго, а ночь, наоборот, да нельзя короткая. В такой зной лениво даже шевелиться. Хочется лежать на теплой крыше и ничего не делать. Вчера они с Шамшудином засиделись допоздна. Старый ублюдок Хавай впервые за три месяца сжалился над учениками, позволил отдыхать целых полдня. В питейном доме госпожи Нганду была опрокинута не одна кружка ячменного пива. Правда, денег после той попойки не осталось совсем. Да их и было-то не густо. В карманах Креола и Шамшудина редко встречаются даже медные сикли. Хотя оба из зажиточных семей. Дед Шамшудина – один из крупнейших землевладельцев Симурума, а отец Креола – Архимак, один из богатейших аристократов Ура. Но до молодых наследников нет дела ни тому, ни другому. Старый Лепидаган Даган от души ненавидит незаконно рожденного внука, из-за которого его дочь лишилась честного имени. А креол старший вспоминает о существовании сына только когда тот появляется перед глазами. По счастью, Мак это очень уважаемая профессия, даже если он только-только вступил в ученичество. Благоразумная госпожа Нганду никогда не отказывается судить двум ученикам кувшинчик другой пива или хотя бы ячменной секеры. В долг, все в долг. Когда Креол и Шамшудин вырастут и оперятся, они уж верно не позабудут оказанных благодеяний. Креол лениво поскреп ногтями грудь, ни единого волоска. Ему почти 16, а шерсть на груди до сих пор не растет. Зато на верхней губе и подбородке первый пушок уже появился. Спустя несколько лет он обязательно станет роскошными усами и бородой. Креол не жрец, не раб и не садомит. Так что будет носить длинную завитую бороду. Сквозь полудрему донеслось тихое шлепанье, и ступни. Наверное, Шамшудин продрал глаза и спускается в умывальную. Сегодня ученики мага ночевали на крыше. В такую жару лучше всего спать прямо под звездами. Блаженно прохлада шумерских ночей. Ничто не сравнится с этой дивной негой. «Йоу!» – разорвал тишину дикий вопль. «Вставайте, поганцы!» – одновременно прорычали над самым ухом. Сполошившийся креол резко открыл глаза и тут же снова их зажмурил. Все тело пронизало страшная боль. Ученик мага скрючился и заскулил. Держать замучительно ноющий живот. По нему словно шарахнули осадным тараном. «Сию минуту вставайте, щенки!» зло прошипел чей-то голос. «Не то я!» Криол торопливо перекатился на живот, с трудом поднимая голову. Слезящиеся глаза кое-как различили костлявую, сутулившуюся фигуру. Халай -джибеш. Любимый учитель. В руках дряхлый демонолог держит тяжелый медный колокол на палке. Его звон созывает рабов к приему пищи. И именно этим колоколом Халай только что от души шарахнул любимых учеников. Одного и другого. Точно в живот. «Мою внутренности!» Жалобно простонал Шамшудин, держась за отбитую печень. «О, мои бедные внутренности!» «Немедленно замолчи, смрадная отрыжка червя! И то твоя голова разделит судьбу брюха!» Яростно сверкнул глазами Халай. «Поднимайтесь, блюдки! Солнце давно поднялось, и вы тоже поднимаетесь!» Крюл выпрямился, из-под лобья поглядывая на учителя. Этому старому москиму уже перевалило за сто лет, но он по-прежнему мастерски орудует джезлом и прочими орудиями для битья. А силище как у молодого. Не иначе, использует какую-то магию. На лестницу Шамшудин успел выбежать первым. Замешкавшийся Крюл тихо ругнулся. Если Халай станет спускаться последним, то окажется у него, криола за спиной и всю дорогу будет колотить ученика в спину. Ни за что не упустит столь удобного момента. Если же попробовать пропустить учителя первым, тот непременно вспылит и обвинит криола в медлительности и неповоротливости. Не только устами обвинит, но и палкой. А пронырливый Шамшудин в любом случае останется небитым. Завтраком тоже не заладилось. Эхтант Агабеш при виде младших учеников насмешливо положил на язык последний кусочек свинины и с подчеркнутым удовольствием облизнулся. А перед креолом и шамшудином рабыня поставила пустую, без единого мясного волоконца, чменную похлебку. «Пошевеливайтесь, ленивые скоты! Пошевеливайтесь!» Провожая каждое зернышко ненавидящим взглядом. «Жрите быстрее! Еще быстрее! Еще! Еще!» «Быстрее, смрадные выползки!» Акреол с Шамшудином и так работают ложками изо всех сил, спеша проглотить как можно больше похлебки. Когда у учителя лопнет терпение, он просто выбьет плошки из рук, да еще и зарядит кулаком в зубы. Халайджибеш, самый злобный старик во всем шумере. «Можете не торопиться так!» – прозвучал холодный голос. «Время есть!» Креолы Шамшудин бросили быстрые взгляды на двери, ни на миг не прекращая работать челюстями. В кухню вошел высокий полуседой мужчина в железном шлеме шишаки с металлическим гребнем. Длинные волосы и короткая борода так стригутся воины. А шлемы с гребнями носят только военачальники Лугали. «Лугаль-хакурай!» – полголоса пробормотал Креол, переворачивая опустевшую миску. «Интересно!» В самом деле, интересно, что за дело заставило начальника стражи Симурума с позаранку явиться в гости к их учителю. Хотя догадаться можно. Симурум не так уж велик, и новости здесь распространяются быстро. В последнее время все с только об одном – о загадочном убийце, отправившем в кур уже два десятка душ. Причем это явно не человек. Кому же еще обратиться с такой бедой, если не к демонологу? Судя по кислому лицу Халая, этот гость не стал для него сюрпризом. Старый маг крепче сжал жезл и буркнул, глядя в сторону. «Ты пришел рано, Лугаль! Я ждал тебя только к полудню!» Вопреки обыкновению, Халай не приправил слов ни единым ругательством. Креола ехидно сверкнул глазами. За полгода, прожитый в этом доме, он успел запомнить, что Лугаль Хакурай – держащая колонна Симурума. Даже городской Н старается не портить с ним отношений. Н, правитель города и одновременно верховный жрец главного городского храма. Да что говорить? Достаточно взглянуть, как морщится халайджибеж как исходит дурной желчью. Один из величайших демонологов Шумера вынужден смирять свое высокомерие. Слишком хорошо он знает, что бывает с магами, дерзнувшими пойти против императорских лугалей. Даже верховный маг Шуруках не заступится за ничтожного кудесника, позабывшего, где пролегает грань дозволенного. Халай бросил быстрый взгляд в сторону Креола, в слезящихся глазах загорелось бешенство. Учитель сразу догадался, о чем думает ученик. Костлявый старикашка в два широких шага пересек пространство кухни и с размаху огрел Креола жезлом. Желтые зубы плотно сжались, едва не крошась от напряжения. Халайджибеш принялся охаживать ученика палкой, вымещая скопившуюся злобу. «Довольно», — холодно произнес Хакурай, глядя на расправу с явным неодобрением. «Знай меру, Амгаль Всему есть свой предел». «Это мои ученики», — прошипел старик, отпуская, однако, Криола. «Не виднее, как с ними обращаться». «Бесспорно. Но, может, все же не стоит так над ними издеваться». А что, если однажды они станут сильнее тебя? Ты прав. Загорелись глаза Халая. Я лучше убью их сейчас, пока они слабые. Крёл тоскливо застонал, заползая под стол. Все тело ломит от нестерпимой боли. Опять, в очередной раз. Похоже, в плече трещина, и локоть почему-то сгибается в другую сторону. Но чего вершитель судеб Мордука распорядился так, что ему достался самый жестокий учитель на свете? Лугаль Хакурай покачал головой, садясь за стол. Любимая наложница Халая торопливо поднесла ему кружку пива. Не той ослиной мочи, что достается рабам и ученикам, а настоящего, хорошего пива. Лугаль отхлебнул и степенно кивнул, поглаживая короткую бороду. Халайджибеш уселся напротив него и принялся сверлить нежеланного гостя глазами. «Перейдем к делу, почтенный Абгаль!» Помолчав, сказал Хакурай. Полагаю, ты уже догадываешься, зачем я пришел. «Догадываюсь ли я? Возделал руки старый маг. Как я могу не догадываться, если последние дни весь карт только об этом и судачит? Даже последний из Каркида уже знает, что за мерзкая участь постигла твоих стражников. Теперь ты явился с этим ко мне? Да, все верно. Склонил голову Хакурай. Возникшая проблема не та проблема, с которой могут справиться мои воины. Погибли уже шестеро, а результатов как не было, так и нет. Нам нужен маг. «И ты пришел ко мне!» — скрипнул зубами Халай. «Почему ко мне? Разве мало в шумере других заклинателей и чудотворцев?» «На мой вкус даже слишком много!» — холодно ответил Лугаль. А пришел я именно к тебе только из-за того, что наш Симурум не самый большой город и мы относительно небогаты вашей братьей. Кроме того, в этих стенах живут только Амгаль надунга и старуха Игайя. Но первый аптекарь, знающий лишь свои порошки и химикалии, а вторая снохарка, разбирающаяся только в травах и овечьих болячках. Зачем мне беспокоить их, если у меня есть Халай Джбеш, Сам себя называющий величайшим демонологом Шумера. Кто еще может сравниться с тобой в истреблении злокозненной нечисти? Халай помрачнел. Собственное высокомерие сыграло с ним дурную шутку. Он ведь действительно любит приговаривать, что во всей империи не найдется равного ему демонолога. Трудно сказать, сколько в этой похвальбе правды, а сколько преувеличения. Да и какая разница, престарелый маг с большим удовольствием выгнал бы гостя за порог. Возраст уже не тот, чтобы бегать по лесам и полям, охотясь на неизвестных чудовищ. Но каменное лицо Хакурая ясно говорит, отказ принят не будет. Просьба Лугаля – просьба императора. А проигнорировать просьбу императора не посмеет ни один маг. «Изложи а... мне суть дела!» – неохотно пробурчал Халай. С чем предстоит иметь дело и где его искать? Не знаю на оба вопроса, коротко ответил Хакурай. Никто из видевших тварь не дожил до того, чтобы об этом рассказать, и мы не знаем, где конкретно она скрывается. Известно лишь, что все нападения произошли к югу от города, близ речного берега. Там есть роща, думаю, не ошибусь если скажу, что тварь свила гнездо где-то в ней. «Мило, мило, хотя ничего милого», – фыркнул Халай. «Это что, все, что ты мне дашь, Лугаль? Скажи хотя бы, как выглядели жертвы. Загрызены, разорваны, растоптаны». «Высосаны», – мрачно ответил Хакурай. «Все, кого нашли, похожи на пустую кожуру». Представь персик, из которого высосали мякоть, а шкурку и косточку выбросили. Вот на это похожи теперь мои люди. Кожа, кости, ничего больше. Кровь выпита. Мясо, мясо на месте. Но оно выглядит так, словно вялилось под палящим солнцем несколько месяцев. Ни капли влаги во всем теле. «Да ты поэт-лугаль!» — злобно покривился Халай. «Персики, палящее солнце!» «Какие пити ты! Какое описание! Бе!» Слушать противно! Мерзость, пакость!» «Пропускай мимо ушей то, что тебе неинтересно. И скажи, можешь ли ты назвать тварь, что убивает подобным образом?» «Похожих-то много!» Неохотно промямлил Халай. «Вампиры иногда иссушивают людей целиком. И инкубы и сукубы выпивают из жертв жизнь. Кстати, были ли среди жертв женщины?» «Да. Кроме моих стражников погибло несколько простых земледельцев, рабов и один жрец. Среди них были и женщины». «Тогда это не суккуб», — отверг предположение старый маг. «И не инкуб, конечно» суку охотится только на мужчин, инкуб только на женщин. Сразу отбрасываем и еще несколько тварей, что жрут только какой-то один пол. И? Что и? Все, пока все. Больше я сказать не могу. Ты слишком мало сказал. Скажи больше, я скажу больше. Я могу назвать тебе имена погибших, описать их лица. Кому интересно такая чушь? Мне не нужны именно трупов. С куда большим удовольствием я бы побеседовал с ними самими. Но вызов духов займет время. Много времени. Я не слишком хорош в спиритизме. Придется посылать за специалистом. А это очень долго. Слишком много возни. За которую мне никто не заплатит. Кстати, а были ли трупы повреждены? «Была ли разорвана одежда?» «Нет, почти нет». В одежде был некоторый беспорядок, но дикие звери оставляют другие следы. «Тогда это и не Эстри», – пробормотал Халай. «Да и откуда бы здесь взяться Эстри? Садом и Гамора далеко». «Нет, скорее всего это все-таки вампир. Какая-то редкая разновидность. Не было у меня забот». «Что я получу за помощь тебе?» «Удовлетворение от того, что смог оказать городу важную услугу», спокойно ответил Хакурай. «Да-да, это я знаю без тебя. Пропустим бесполезный мусор и перейдем к звенящему золоту. Сколько?» Эн Симурума щедр. «Он вручит тебе четверть с низким золотом за помощь». «Пятнадцать сихлей золота?» жадно выпучил глаза Халай. «О! О! О! Что же ты молчал, презренный кусок ослиного навоза? С этого надо было начинать! Мне мало четверти с я желаю треть, треть с низки золотом!» Лугаль недовольно нахмурился. Креол, все еще сидящий под столом, криво усмехнулся. Старый скряга своего не упустит!» 15 сиклей золота – это огромная сумма. Если уж городской Н готов выплатить ее чужеродному магу из касситов, его и в самом деле здорово припекло. И раз Халай начал брониться, он тоже это понял. Понял, что необходим позарез и мгновенно осмелел. А осмелев, обнаглел. «Наш N оценил сложность работы, исходя из числа жертв», – сухо заметил Хакурай. Всего погибло пятнадцать свободных авилумов, и ты получишь пятнадцать сиклей золота. А рабов? Сколько погибло рабов? А рабов мы не считали. Возможно, столько же или немного меньше. В самом деле? А что говорят их хозяева? Понимают ли они, как самоотверженно заботиться об их имуществе Лугаль-Симурума? Не шути со мной, почтенный Абгаль. Добавил холода в голос Хакурай: «А Отвечай: принимаешь ли ты работу, или же мне послать гонца в Вавилон и спросить помощи башне? Не надо! торопливо ответил Халай, брезгливо поджав губы. Я принимаю работу! Хакурай удовлетворенно кивнул. Само собой, жадному Касситу не хочется, чтобы город обращался к гильдии. Верховный маг не откажет в помощи, но непременно поинтересуется. А разве не живет в Симуруме магистр демонологии Джибеш? Что случилось? Старый пес в конец обленился? Не желает покидать конуры? Может быть, магический жезл стал слишком тяжел для него? Судя по осунувшемуся лицу Халая, он тоже подумал о таком варианте развития событий. «Тряпки!» – зло рыкнул уважаемый маг. «Что-что?» – недоуменно нахмурился Хакурай. «Это я не тебе! Креол! Шамшудин!» «Собирайте свои тряпки, зловонные выбледки, и скажите Хатабу, чтобы приготовил мою колесницу. Придется, видно, все же потревожить мои старые кости». «Сколько воинов тебе дать?» – по-деловому осведомился Лугаль. «Ни одного. Твои меднолобы и недоумки мне только помешают. Что с них проку? Путаться у меня под ногами? Благодарю покорно». «Как пожелаешь», – быстро согласился Хакурай. На лице лугаля промелькнуло облегчение. Хорошо, что не придется рисковать добрыми стражниками. Пусть маг делает работу, которую он умеет делать, лучше других. А если старый ублюдок сдохнет, потеря невелика. Кто бы не победил, от одной твари город избавится. Овцы тревожно заблеяли, глядя вверх по течению. Пастух, приведший их на водопой, оперся на посох и поднял ладонь к глазам. Едет кто-то. Колесница большая, дорога запряжена двумя анаграми. «Спокойно, трусливые блелки! Недовольно проворчал пастух, следя за сплавшившимися овцами. «Просто плутник, человек, пейте себе дальше!» Колесница съехала по склону и начала притормаживать. Возница, черноволосый юноша лет шестнадцати, натянул поводья, останавливая анагров. Еще один юноша, бегущий рысью чуть позади, смахнул со лба пот. Не так-то легко держаться наравне с ездовым анагром. Пастух удивленно покосился на этого второго. Эбеновая кожа и не единого волоска на голове. Жрец Евнух, да еще и кушит. Откуда такое могло взяться здесь? В долине Тигра и Ефрата. Каситы иногда встречаются, этот народ живет не так уж далеко, но кушиты. В колеснице что-то зашевелилось. На глазах изумленного пастуха из нее вылез дряхлый трясущийся старик с козлинной бороденкой и весьма типичными чертами лица. «Вот уж верно, — говорят, — вспомни Касита и он тут же появится». А за поясом старика длинный золотой жезл, кои являются обязательной принадлежностью магов. Смекнув, кто перед ним, пастух торопливо поклонился, пряча лицо в ладонях, Халайджибеш окинул его пренебрежительным взглядом и проворчал что-то снисходительное. «Мир тебе, почтенный Абгаль!» пролепетал пастух. «Это величайшая честь для меня!» «Можешь выпрямиться, дерьмо прокаженные ослицы!» благодушно произнес старый маг, сонно плямкая губами. В поездке его быстро сморило на солнышке, и он всю дорогу дремал на дне колесницы. «У меня сегодня хорошее настроение!» Пастух склонил голову еще ниже, стараясь скрыть презгливую гримасу. Ветер переменился, и его обдало запахом вонючего стариковского пота. Такое впечатление, что почтенный маг не мылся уже несколько лет. Пока любимый учитель зевал и почесывался, ученики трудились, не покладая рук. Криол расп... распряг и стариножил анаграф. Шамшудин развел костер. В конце концов, именно для того старый мерзавец их с собой прихватил. Любимого правнука Эхтанта, конечно же, оставил дома. Играть с наложницами в шек-трак и свечу. А вот Креолу с Шамшудином отдых в ближайшее время не светит. В доме учителя с ними обращаются даже хуже, чем с рабами. Беда, если Халай заметит за бездельем. Будет колотить, пока не сломает пару ребер. А то хуже. Загонит в пятки иглы и заставит бегать кругами. Он так уже пару раз наказывал. Недаром же в башне гильдии Халайджибеш называют исключительно потрошитель учеников. Старый маг поковырял в носу, глядя на тлеющий хворост, перевел взгляд на суетящихся у костра Креолы и Шамшудина, недовольно покосился на робко сидящего в сторонке пастуха. В обычное время тот поспешил бы увести стадо куда подальше. Но теперь, когда в округе бесчинствует некая тварь, ночи стали небезопасны. Последнее время каждый рассвет как праздник. И уж если рядом случился маг, будет просто глупостью не воспользоваться его защитой. Пусть даже придется ради этого пожертвовать овцой. «Я как раз собирался резать ягненка, подобострастно сказал пастух, заметив нахмуренные брови мага. «Не позволит ли почтенный Абгаль разделить трапезу с ничтожным, что не смеет поднять глаз в присутствии господина?» Игненок! оживился Халай. «Ягненок – я хорошо! Баранину я люблю! Так и быть! Позволяю тебе усладить мое чрево твоим угощением!» Креол с Шамшудином тоже оживились. Мясо им доводится есть не так уж часто. Учитель все-таки редкостный скупердяй. Но даже прожорливое брюхо Халай Джебеш не вместе целого ягненка. Что-то непременно достанется и им. Пока пастух резал молоденького барашка, Халай скучающе зевнул. Глядя на идущих к закату солнца, если верить Лугалю Хакураю, все нападения происходили ночью, под звездным небом. Чем бы ни была неизвестная тварь, днем она не показывается. Или вовсе удаляется в одно из бесчисленных измерений, что таятся за кромкой. Значит, нужно немного выждать. Чем-нибудь заняться. Чем-нибудь развлечься. Спать не хочется, отоспался, пока ехали. Мясо еще не готово. Так. Вдруг рявкнул Халай, переводя взгляд с Креола на Шамшудина. «Ты и ты!» «Что повелишь, учитель?» Хором спросили ученики. «Деритесь!» Креол с Шамшудином озадаченно переглянулись. Их старый учитель и раньше многожды самодурствовал. Но такое отчудил впервые. «С кем драться, учитель?» На всякий случай уточнил Креол. «Друг с другом, идиоты! Не надоело бить вас самому? Скучно! И рука устала!» Так что избивайте друг друга сами. Не все же учителю за вас отдуваться. Но... Как ты смеешь пререкаться, дерзкий щенок?» Мгновенно остервенел Халай. Щуплый старикашка с быстротой молнии подлетел к Риолу и саданул сухоньким кулачком в солнечное сплетение. Ученик согнулся и выпучил глаза, не в силах выдавить ни слова. Шамшудин сочувственно поморщился, но в следующий миг ему в лоб врезался жезл учителя халайджи метнул его с удивительной точностью. Пастух, размеренно вращающий вертел, содрогнулся в страхе. Дряхлый косит выглядит хилым, чахлым, дунь улетит, но дерется не хуже опытного воина. Его подопечные – молодые парни, сильные и быстрые, но мерзкий старикашка лупит и швыряет их, как слепых котят. А жуть берет от такого зрелища. Нет уж, от магов и магии лучше держаться как можно дальше. Слегка отойдя от вспышки гнева, Халай упер руки в бока и хрипло каркнул, глядя на избитых учеников. «Поднимайтесь, чудовище! Поднимайтесь, ничтожество!» Помогая друг другу, Криол и Шамшудин кое-как уселись на землю. Старый учитель неодобрительно покачал головой, цокнул языком, уловил явную ненависть в глазах учеников и фыркнул. «Вы что же думаете, щенки? Мне нравится над вами издеваться!» Криол удивленно выпучил глаза, Шамшудин приоткрыл рот. «Правильно думайте! торжествующе расхохотался Халай. «Очень нравится!» По счастью, тут же Ноздри учителя жадно задергались. До них добрался ароматный дымок от костра. Запах жареной баранины вызвал у Халая обильное слюнотечение. И он на время оставил учеников в покое. Даже неразборчиво пробурчал, что они тоже могут взять малую толику мяса. Креол принес из колесницы узел с провизией. Ячменные лепешки, толченый чеснок, горчица. Ничто из этого жареному мясу не повредит. Халайджибеш самолично разделал ягненка, орудуя ножом с такой скоростью, что пастух вновь задрожал от страха. «Ленивые прожорливые выродки!» неодобрительно прочавкал старый маг, видя, как жадно уписывают мясо ученики. «Вы оба бесполезный мусор!» Умеете только жрать и выводить меня из себя. Больше ничего не умеете. Отвратительно. Воистину отвратительно. Криолы Шамшудин часто кивали, не переставая отправлять в рот кусок за куском. Противоречить учителю нельзя ни в коем случае. Мгновенно вспылит и начнет орудовать жезлом. Халай посмотрел на солнце, заходящее за рощу. Уже скоро. Сумрак сгущается, тени удлиняются. Овцы сгрудились в кучу, ноги уже дремлют. «Места здесь гиблые!» Тем временем рассказывал его ученикам пастух, тревожно озираясь по сторонам. «Старики говорят, тут и раньше люди пропадали. Но раньше редко, трое-четверо за год, не больше. Такое везде случается. Волкам на зуб попадешься или с упырем повстречаешься. Бывает всякое. Про царь кабанов слыхали?» Шамшудин наморщил лоб, что-то смутно припоминая, а Креол сразу мотнул головой. Он ничего такого не слышал. Ну «Да так вот, оживился пастух довольной возможностью почесать языком. Обычный кабан, он зверь обычный. Гуляет себе по лесу, жёлудирует, песни хрюкает. Конечно, на пути его попадаться не стоит. Свинья, да есть свинья. Увидит человека, даже не думает ни минуточки, сразу с места в галоп до да клыками. Совсем как. Пастух невольно покосился в сторону Халайджибеш, беш с Шамшудином в ужасе выпучили глаза, замотали головами. Беда, если учитель распознает намек. К счастью, внимание старого мага было полностью поглощено жареным барашком. И он ничего не заметил. Ученики облегченно вздохнули и выжидающие уставились на пастуха. Тот отхлебнул воды и степенно продолжил. Ну так вот, то значит обычный кабан. Но в здешних лесах довольно много... Вот Шурин мой на них часто охотится. С луком, с рогатиной. Но перед всяким походом обязательно бывает в храме. Кладет монету доброму Думузи, прозванному Тамузом, Да просит всякий раз об одном. Не дай повстречать царь кабана. «А что это за зверь такой?» Наморчил лоб Криол. «Это ужас, отрок, Ужас свиной шкури. Выглядит он в точь точь как самый обычный кабан» и клыки те же, и пятачок, и щетина, ни одного различия. А только встретиться с ним и врагу не пожелаешь. Рассказывают, что боги, когда творили кабанов, мало зазевались и по ошибке вложили в одного из них силу дракона. Вот и попадаются они среди обычных кабанов царь-кабаны. «И что же они, огнем пышут?» – удивился Креол. «Да не, от этого боги миловали. Просто сильные они, как, как один Энки знает, как кто. Как сам Хумбаба, не иначе. Шурин рассказывал, что царь-кабан ударом пятачка сшибает столетний каштан. взмахом клыка прорезает в земле овраг. Бороться с ним гибло дело. Стрелы с копьями его шкуру только смешат. Вот так вот. Так это что, царь-кабан вас здесь людей убивает? А? Да нет, конечно, махнул рукой пастух. Царь-кабан, он ни при чем, точно. Он человече не ест, просто злобы дурной в нем столько, что аж из сраки хлещет. Вот и таранит всякого, кого увидит. А тут у нас другое что-то объявилось. Темная эта история, почтенные. Пахнет от нее... Нехорошим пахнет, грязненьким. Тут ведь у нас возле расщицы раньше колдун один жил. Колдун? Ну да, а в прошлом году пропал куда-то. И хижина его сгорела. Месяца три-четыре после того все тихо было. Никто ничего не слышал. А потом началось. Что не день, то очередной труп находит. И все. И все как мумии. Высушенные так, словно год в пустыне пролежали. Из поселения люди уходить начали. Ночью никто нос за порог не высовывает. А уж чтобы в рощу после захода солнца зайти. Хотя при солнечном свете тоже никто не суется. Страшно. И кто? Чуть приподнял бровь криол. Один Энки знает. Понял его с полуслова пастух. Тварь некая, Шурин мой говорит, что Сибету у нас завелся. Сибету? Презрительно хохотнул Халай. Плотно набив живот, он начал прислушиваться к разговору. Да твой Шурин глупее, чем подошвы моих сандалий. Чего еще ждать от презренных грязиедов? Сибету, подумать только. Мысленно Криол с ним согласился. Он уже несколько месяцев учится демонологии и, конечно же, прекрасно знает, кто такие Сибету. Могучие воины-демоны с орлиными крыльями и шестью бычьими рогами. Они неудержимы в битве и безжалостны к врагам. Даже архимаги страшатся поссориться с Сибету. Это не тот враг, которого можно недооценивать. Но таинственный ночной убийца совершенно точно не Сибету. Эти демоны сражаются беспощадно, но и бесхитростно. Из-под тишка не нападают, воюют открыто и даже в какой-то степени благородно. К тому же убитых они не трогают. Оружие Сибиту – меч. Огромный меч, истощающий смертельный яд. И еще они выдыхают пламя, обугливая врага до хрустящей корочки. Но высасывать кровь, оставляя сушеные трупы не То кто Кто-кто, Сибету здесь ни при чем. Вы все пустоумные бараны с навозом в головах! – брезгливо фырнул Халай, обсасывая кость. Вам не сказано повезло, что у вас есть магистр джибеш. Недоумки. Не говорят ли, зверя узнаешь по следам, а человека по почерку. Не говорят ли, скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть. Или вернее так, скажи мне, как ты ешь, и я скажу, что ты за тварь. А? Перепуганно сглотнул пастух. Последнему дурню понятно, что если из жертвы высосана кровь, и прочие жизненные соки, но мясо оставлено в целостности, мы имеем дело с неким типом вампира. Это может быть некий зверь, нежить, демон, но это, несомненно, вампир. Сосун, кровопийца, самая мерзкая погонь, что только способен измыслить человеческий разум. Эй, два недоноска! Достаньте письменные принадлежности! Креол и Шамшудин мгновенно извлекли из-за поясов папирусные свитки и тростниковые каламы, заправленные чернилами. Учитель требует, чтобы ученики в любой момент были готовы записать его мудрые слова. Очень хорошо, что в земле Такимет придумали такие полезные вещи, как папирус и каламы. Иначе пришлось бы писать так, как истори принято в Великом Шумере, выдавливая значки на глиняной табличке, а затем обжигая ее в печи. Счастлив писец, не ведающий подобного труда. «Вампиры!» – бешен загорелись глаза Халая. «Вампиры были всегда и везде!» И везде следовали за людьми, везде зависели от людей, везде паразитировали на людях. Вампиры – это нежить. Ходячий мертвец, бессмертный труп, не знающий старости и болезней, не чувствующий боли и усталости. Высшая форма жизни, как эти твари утверждают. Но нежить все равно остается нежитью. У нежити нет той части души, что есть у живых – праны. Жизненные энергии. Того, что отличает живое от мертвого. Если в теле есть прана, это живое тело. Если нет, мертвое. Даже если оно ходит, говорит, мыслит, это все равно не жизнь. А лишь ее внешнее подобие. Суррогат, фальшивка, подделка, имитация. Вам ясно? Вы записываете? Записываем, учитель. Прогундел Шамшудин, усердно водя каламом по папирусу. Итак, вампиры – это нежить. Важно, поднял палец в старый маг. псевдо жизнь – гнилое мертвое мясо, прикидывающееся человеком. Но весьма умело прикидывающееся. Надо сказать, обычный вампир красив, очень красив, ослепительно красив. Точнее, так кажется, если ты с ним разного пола. Если ты мужчина, а вампир – женщина. Или если ты женщина, а вампир – мужчина. Эти твари очень умело наводят морок, Представая перед своими жертвами в Бесподобно прекрасно мавлищие. Заманивают жертву, Соблазняют ее, Усыпляют бдительностью, А потом вонзают клыки И высасывают как спелый плод. Однако, если вы с вампиром одного пола, Его чары на вас могут и не подействовать. Вполне может статься, Что вы увидите его таким, Каков он есть омерзительным, трупообразным уродцем с прогнившей кожей. «Похоже на тебя, учитель?» – почтительно спросил Криол. «Да, похоже на меня». «Что?» «Что ты сейчас сказал, дерзкий мальчишка? Да как ты осмелился? Как твой поганый язык посмел выговорить столь поганые слова? Воистину это стоит жезла!» У Криола перед глазами поплыли звездочки, но внутренне он остался доволен. Привести учителя в такое бешенство – это действительно стоит парочки тумаков. В конце концов, ему не привыкать. «Если вы встретите вампиршу», – мрачно продолжил Халай, тряся уставшей рукой, – «не вздумайте соблазниться ее белоснежной кожей и очами небесной лазури. Пусть эти коралловые губы и шелковые волосы не ведут вас в заблуждение. Самые прекрасные цветки часто бывают ядовитыми. Слишком часто». Слишком. Сразу же поглядите на обманщицу истинным зрением, которому вы, никчемные идиоты, до сих пор не выучились. Поглядите на нее истинным зрением, и вас тошнит. Трупообразный, гнилый старухи. Вот так выглядят вампирши на самом деле. Вся их чарующая красота, ложь и морок. Не больше. Так им легче заманивать добычу в силки. Их добыча вы, жалкие ублюдки. Не забывайте об этом. Криол с Шамшудином, высунув языки, бешено строчили в свитках. Разумеется, пропуская брань, столь щедро приправляемую речью учителя. Вампиры – это самое гадкое изобретение тупиц некромантов, скрипнул зубами Халай. В отличие от прочей, как бы не мертвой мерзости, вампиры способны размножаться, плодить себе подобных самостоятельно. Однако совсем не так, как мы, живые и дышащие. Вампирам неведомо благословенное счастье где рождения. Вместо этого они превращают в подобных себе некоторых жертв. Далеко не всех, конечно, только избранных, своих любимцев. Они, поганые ублюдки, называют это даром Благодетели бе, Мерзость. Само собой, если бы в вампиров превращался каждый укушенный. Эти твари давным-давно заполонили бы весь мир, а это ударит прежде всего по ним самим, и тогда они попросту передохнут от голода. Для того, чтобы жить, каждому нужно кушать, иначе ничего не получится. Даже живые мертвецы нуждаются в пище, чтобы не стать мертвыми мертвецами, чтобы и дальше длить свое богомерзкое существование. Но ампиры отличаются от всех прочих тем, что не едят обычной пищи. И жизнь, их энергия – это прана. Чудесная сущность, энергия, оживляющая все под этими небесами. А вампиры, трусливые воры, тайком сосущий прану у живых, питая свои мерзкие тела. Обычно вместе с кровью. Кровь – это сама жизнь. Волшебная алая жидкость, напоенная праной так, как ничто более. Именно поэтому мертвецы-кровососы выглядят привлекательнее мертвецов-пожирателей, вроде упырей. В мясе прана тоже есть, но меньше. Гораздо меньше, чем в крови. Однако сама по себе кровь вампиру не обязательно. Просто именно вместе с ней проще получить нужную энергию. Но это не обязательно. Существуют, например, маги-вампиры. Они кровь не пьют, а высасывают энергию напрямую. Высасывает прану, а самые могущественные и ману. В отличие от настоящих вампиров, энергетически не нежить, а живые люди. Но они еще хуже, хуже трупов. В нашей гильдии подобных очепенцев ждет только смерть, сожжение и забвение. И это правильно. Халайджи говорит все быстрее и неразборчивее. С и шамшудина градом льет пот. «Нелегко удерживать такой темп. Каламу уже опустили больше, чем наполовину. Место на свитках скоро закончится, а учитель все чешет языком, перечисляет виды и подвиды вампиров, рассказывает о их особенностях, повадках и слабостях». «Иные твари подобны вампирам в образе питания», – продолжал Халай, жестикулируя обглоданный костью. «Сосуны, живущие за счет вытягивания чужой энергии, но уже не праны». О, в человеке множество, великое множество самых разных энергий. Некоторые из этих тварей вытягивают саму душу, оставляя пустую оболочку. После этого ты даже в кур не попадешь! Криола передернула, тростниковый колам едва не выпал из пальцев. По спине пробежала холодная дрожь. А ну-ка! резко вырвал у него свиток учитель: Тек. -э Это что такое? Шакали моча? «Ты не записала половины, изреченного мной?» «Ты безнадежно отстал!» «И ты тоже!» — рявкнул Халай, выхватив свиток у Шамшудина. «Вы позорите меня, мерзавцы! Почему не записываете выродки?» «Но мы не успеваем!» — взмолился Шамшудин. «Молчать, ничтожество!» «Только тот настоящий писец, чья рука не отстает от уст!» «Вы должны писать с той же скоростью, что и говорите!» Противно даже тратить на вас время. Халай резко поднялся, отшвырнул прочь баранью лопатку, отхлебнул вина из кувшина и раздраженно фыркнул. Поезд с кистями упал на землю. Подол туники задрался, и пламя костра жалобно затрещало. Его росил бурный поток. Креол, Шамшудин и боязливо сидящий в стороне пастух одновременно покривились. В воздухе запахло вонючей стариковской мочой. Вот так-то! Угрюмо кивнул Халай, завязывая пояс. «Вот что я думаю о вас всех!» Криол с Шамшудином смотрели настороженно, ожидая подвоха. Неужели это все? Неужели мерзкий старик их даже ни разу не ударит? Подозрительно. Обычно в таких случаях он бьет учеников ногами и жезлом, а потом справляет им на лица малую нужду. А один раз даже большую. Но на этот раз Халай Джебеш ограничился тем, что потушил костер бросив взгляд на заходящее солнце. Старик недовольно прокряхтел, проверил наличие за поясом жезла и размашисто зашагал к чернеющим доли деревьям. Потеха потехой, а работа работой. Демонолога Халая обвиняли в бесчисленном множестве грехов, но еще никогда в некомпетентности. «Так печально, что эти два идиота мои ученики!» грустно пробормотал Халай, зажимая над головой магический фонарь. Я самый несчастный учитель на свете. Луна сегодня яркая. Все хорошо видно даже без чародейского света. Наводя под лесную сень, Халай сразу замедлил шаг. Крючковатый старческий нос чуть дернулся. Волосатые ноздри раздулись, с шумом втягивая воздух. Демонолог почувствовал присутствие нечистой силы. Это не демон. Самому себе сказал Халай, привычным жестом выставляя защитный барьер, и медленно шагая в самое сердце чаще. «Не нежить, не дух, не проклятый. Что-то... Что же это такое?» Спустя несколько минут в воздухе чем-то запахло. Теперь уже не сверхъестественные витания, заметные только опытным магу. Совершенно материальная вонь. Звериный пот и мускус. «Чудовище, значит!» Недовольно хмыкнул Халай, перехватывая поудобнее жезл. «Ну-ну!» Не самый лучший вариант. Демонологу привычнее иметь дело с потусторонней тварью, отродьем тьмы из иного измерения. В нашем мире подобное создание – чужак. Оно держится непрочно, его можно выдворить туда, откуда оно явилось. Если обладаешь нужными навыками, конечно. Но существуют и такие порождения тьмы, что появились на свет в мире людей. Чудовища. В отличие от демонов, изогнать их невозможно. Попросту некуда. Приходится убивать, а это не всегда удается легко. Чудовища бывают всевозможных пород и обладают самыми разными свойствами и способностями. С некоторыми нежелательно сталкиваться даже опытному магу. «Хаш!» – выкрикнул Халай, резко разворачиваясь. С кончика жезла ударила ослепительная молния, прошившая насквозь древний дуб. В свете заклинания что-то метнулось, темный силуэт промелькнул между деревьями и исчез. Старик прищелкнул пальцами, увеличивая ярость магического светильника. Я найду тебя! Зло проворчал Халай, замирая неподвижно. Найду. 15 циклей золота, 15 циклей золота, я хочу их. Ради них я убью 60. Не, 120 человек или одно чудовище. Новая магическая вспышка. На краткий миг чаще озарило так, словно начался пожар. Взгляд Халая забегал туда-сюда, ища скрывавшееся чудовище. Но вновь успел заметить только смутный силуэт, мелькнувший где-то вдалеке. «Не играй со мной, мерзкая тварь!» – прошипел старик, нашаривая за поясом коробочку порошка в урх. «Я не из тех, кто позволяет подобное! Тха! Рез! Ши! Дала!» Щепотка магической пыльцы на долю секунды повисла в воздухе, а потом взметнулась кверху, расходясь белоснежной дугой. Вокруг начало светлеть. «Посмотрим, как ты теперь спрячешься!» Усмехнулся Халай и осекся. В лунном свете он увидел на земле тень. Довольно необычную тень. Сначала маг даже не понял, что в ней неправильно. Вроде бы просто человеческий силуэт. Очертания плеч, головы, два глаза, рот. А потом он сообразил. Глаза и рот? Откуда у тени могут взяться глаза и рот? Их никак не может быть. Тень всегда безлика. Но здесь они есть. Беспросветно черное пятно на земле, а внутри два светлых кружка и изогнутая линия, словно у хозяина этой тени в голове три сквозных дыры. По костлявой спине пробежал холодок. Старый Макс сразу же понял, с чем повстречался в этом страшном лесу. Только одна тварь в шумере отбрасывает подобную тень. В гильдии полагали, что этот кошмар полностью вымер много веков назад. И до сегодняшней ночи Халайджибеш тоже так считал. Гаситель света! В ужасе прошептал маг, дрожащей рукой поднимая жезл. Жуткая тень шевельнулась в ответ. Халай уставился на нее омертвелым взглядом, только теперь замечая знакомые черты в силуэте. Это его собственный силуэт, силуэт Халайджибеш. Незримые щупальца уже проникли под кожу. Грозный маг в одно мгновение обратился перепуганным старикашкой. Халай попятился, развернулся и бросился бежать, едва не роняя жезл. Защитный барьер бесславно рухнул, его создатель утратил концентрацию. спину что-то ударило, с чуть слышным звоном рассыпалось заклятие личной защиты. Потеряв равновесие, демонолог запнулся о корень и повалился ничком, раскинув руки. В всколоченной бороденке потекло что-то липкое халая разбил скулу о камень мордок спаси защити мордук спаси и защити иступленно забормотал старик съеживаясь комочек он и думать забыл о волшебстве за всю историю шумера еще не бывало такого чтобы человек победил у гасителя света вышедшего на охоту мар ах шея пронзила острой болью в лопатке вошли длинные когти копчика коснулось что то скользкое халайджи забился в агонии, на губах спеленилась слюна, белки глаз налились кровью, потом сознание милосердно померкло. Креол зевнул и раскинул руки, глядя на звезды. Счастливы те, кому довелось родиться и жить в благословенном шумере. Полуденное солнце печет кожу, но наступает ночь, и на смену жаре приходит блаженная прохлада. Боги смотрят с небес на людей радуясь их удачам и огорчаясь бедом. «Не спишь, брат?» сонно пробормотал Шамшудин, приподнимаясь на локте. «Что-то учитель долго не возвращается». «Может, его сожрали?» предположил Креол. В голосе прозвучала искренняя надежда. «Скорее уж бык даст молока!» усомнился Шамшудин. «Да, наверное. Но вдруг! У меня такое предчувствие, что сегодня мне повезет!» «А мне?» «Не трогай мое предчувствие! Пользуйся своим!» Шамшудин потянулся и легко вскочил на ноги. Юноша с кожей цвета эбенового дерева сделал несколько гимнастических упражнений, с хрустом мотнул головой влево-вправо и замер, скребя в затылке. Предрассветную тишину нарушило голодное бурчание. «Мясо еще осталось?» – поинтересовался Криол, тоже поднимаясь на ноги. Надеюсь, поганый утуку вчера не все сожрал. Мясо осталось. Старый пастух увел стадо еще час назад, не дожидаясь восхода. Но туша ягненка, разумеется, уступил гостям. Благодарность за безопасную ночь. Шамшудин вынул из-за пояса нож и нарезал остывшую баранину плоскими ломтями. Креол молча подгреб к себе добрую половину и принялся уписывать. Белоснежные зубы кушита полукровки тоже занялись делом. Оставить что-то учителю ни один из учеников даже не подумал. «Смотри-ка, придет кто-то!» Невнятно прочавкал Шамшудин, облизывая жирные пальцы. «Учитель?» «Походка другая!» Мотнул головой криол, бросив короткий взгляд. «Это какой-то бродяга! Очень старый и больной!» «Я всегда восхищался твоей наблюдательностью, брат!» «Я тоже! Спрячь мясо! Если будет попорошайничать, у нас ничего нет!» Шамшудин повертел головой, безуспешно пытаясь найти место, куда можно что-нибудь спрятать. Ничего не нашел. Тлеющая зала в костре, невысокая трава, их с криолом туники и набедренники. До колесницы почти полсотни шагов. Криол! Шамшудин!» – послышался слабый оклик. «А, так это все-таки учитель!» – недовольно пробурчал криол щуря глаза. «Что, брат, надежды не оправдались?» и хидно посмотрел на него Шамшудин. «И наблюдательностью твоей я зря восхищался!» «Отстань!» Халай Джибеш подполз к костру только через несколько минут. Его походка действительно изменилась. Появилась неуверенность, ноги стали подкашиваться, бесследно пропал тот легкий пружинящий шаг, с которым престарелый демонолог двигался раньше. Да и внешний Халай переменился. Глаза помутнели, губы стали болезненно кривиться, Вальцы мелко дрожат, на скуле запекшаяся кровь. Теперь учитель в самом деле выглядит на свой истинный возраст – 104 года. «Что с тобой, учитель?» – подозрением спросил Криол. «Ты выглядишь так, словно сейчас сдохнешь». «Может, тебе присесть, учитель?» – предложил Шамшудин. «Вот у нас еще осталось немного вчерашней баранины. Она остыла, но...» Криол, Шамшудин!» Прослезился Халай, раскрывая объятия. «Как же я рад вас видеть, мои любимые ученики!» Криол резко отпрыгнул назад, Шамшудин на миг замешкался, но последовал его примеру. «Это не наш учитель!» — прорычал Криол, сжимая кулаки. «Это демон в его обличии! «Точно!» — расширились глаза Шамшудина. «Ты, несомненно, прав, брат!» «Да нет же!» с трудом волочить за отступающими учениками. «Креол Шамшудин, пожалуйста, поверьте мне, это я, ваш учитель, верьте мне, умоляю». «Ах ты проклятый самозванец!» Подобрал с земли камень Креол. «Наш учитель — мерзкий, злобный урод, он за всю жизнь не произнес ни одного доброго слова». «Сразу видно, что этот демон никогда не встречался с настоящим халаем поддакнул Шамшудин. «Говори, кто ты, обманщик?» швырнул камень Криол. «И куда подевал нашего учителя?» Булыжник угодил Халая прямо в лицо. Старик вскрикнул от боли, прижимая ладони к губам. По бороде потекла кровь. Ноги Халая подкосились. Он шлепнулся на землю, спрятал голову меж коленей и горько зарыдал. Криол с Шамшудином озадаченно переглянулись. «Знаешь, брат...» «Я не знаю, кто этот демон, но выглядит он в точь точь как наш учитель», – неуверенно произнес Шамшудин. «Да, и пахнет так же», – дернул носом Криол. «Может, это все-таки не самозванец?» «Да, уж трудно поверить, что кто-то по доброй воле согласился бы так смердеть». Юноши медленно подошли к плачущему старику. Криол подобрал с земли веточку, оставшуюся от собранного вчера хвороста, и осторожно потыкал Халая в плечо. «Эй!» – позвал он, готовясь в любой момент отпрыгнуть назад. «Демон, ты кто такой? Говори правду и не говори лжи!» «Я ваш учитель!» – поднял заплаканное лицо старик. Халайджи, беж, магистр гильдии!» «Лжешь! Зачем ты лжешь? Говори правду!» «Это правда, проклятый щенок!» – исказилось злобой морщинистое лицо. Креол вздрогнул. В облике неизвестного самозванца вдруг проступил их ненавистный учитель. Может, это и в самом деле он? «Докажи, что ты это ты», – предположил Шамшудин. «Наш учитель – великий маг, магистр демонологии, не знающий себе равных в полуденном мире. Сотвори какое-нибудь заклятие и докажи, что умеешь колдовать. Мы не требуем многого, подойдет любой пустяк». «Отличная идея», – оживился Криол. «Слышь, демон!» «Докажи нам, что ты халай, если сможешь, конечно!» «Не могу!» Закачался из стороны в сторону стары. «Я так и думал, ты не халай, а просто какая-то нечисть, замыслившая обмануть нас этой личиной. Но мы не так глупы, «Брат, а помнишь, что учитель рассказывал вчера, напрягся Шамшудин, о вампирах, которые принимают человеческий облик, чтобы подкрасться к жертве?» «Точно! Это вампир!» «Только почему он тогда принял именно такой облик?» Продолжал размышлять слух Шудин. «Куда умнее было бы замаскироваться под ногу Адалиску?» «Вампир мог бы сказать, что на него напали разбойники, украв всю одежду. А пока мы таращились бы на его перси, «Не подсказывай ему!» – зашипел Креол. «Вы безмозглые недоумки!» Пустым голосом произнес Халай, поднимая взгляд. «Вас совершенно бесполезно чему-либо обучать. Вы даже не можете отличить человека от вампира. Вас надо было выгнать с позором из моих учеников. Гильдия только выиграет, если в ней никогда не появится подобного отребья». Креол с Шамшудином закнулись. Если оставить неживой тон, это звучит довольно похоже на их учителя. Он частенько им такое говорит, только обычно более эмоционально. Это и в самом деле ты учитель? Неуверенно спросил Шамшудин. Жезл похож, опустил взгляд Криол. Но если бы это был учитель, он мог бы колдовать. Это на самом деле я, злобно прохрипел Халай. Испытывайте мое терпение от роки. Это я, но но уже немного не и не я. Объяснись, снова ткнул в него веточкой Криол. Твой роща, твой С Трудом заговорил старик. В той я столкнулся с гасителем света. Криол и Шамшудин переглянулись. Они ничего не поняли. «Достаньте письменные принадлежности!» прохрипел Халай, жалобно кривя рот. «Сейчас я расскажу вам о той твари, что наиболее страшна для мага. Для любого мага. Сибету, Редихор, Демон Бури, Адский Дух. Нет, нет, еще раз нет!» «Гаситель света! Вот кошмары из кошмаров, с которым не пожелает встретиться ни один из нас!» Криол и Шамшудин сглотнули, в страхе поглядывая на ряд деревьев вдали. В том, что перед ними именно Халайджибеш, они перестали сомневаться. Но что же с ним произошло в той зловещей роще? «Так это гаситель света?» – спросил Шамшудин. «Я никогда раньше про таких не слышал!» «И я!» Где же вам?» – покривился Халай. О гасителях света никто ничего не слышал уже несколько поколений. Еще до моего рождения Гильдия объявила на этих тварей настоящую охоту истребив всех до последнего. Только после этого маги сумели вздохнуть спокойно. Меня еще обучали как сражаться с гасителями света. Но уже вскользь, буквально в двух словах. К тому времени они уже ушли в историю. «Я и вовсе не собирался вас этому учить. Зачем давать бесполезные знания, попусту тратить мое бесценное время? Я никогда раньше не видел эту тварь, ни живой, ни мертвой. Узнал только по описанию». Халай помолчал, справляясь с подкатившим горлоком ком. Он все еще переживал тот липкий страх, что нахлынул в темной роще. Потом он заговорил снова. «Гаситель света – это вампир, как я и предполагал. Все эти убийства – дело вампира, но необычного вампира нежити. Гаситель света – чудовище, не имеющее ничего общего с людьми. Я не знаю, откуда оно здесь взялось, но подозреваю, что тут приложил руку тот колдун, что раньше жил возле этой рощи. Не знаю, откуда и зачем он его приволок. Да и какая теперь разница». Этот глупец теперь во мраке Кура и ничего не расскажет. А Гаситель Света здесь и охотится. Эта тварь почти невидима и не отбрасывает тени даже в самый яркий полдень. Зато во время охоты ее всегда сопровождает чужая тень, тень намеченной жертвы. Правда ночью ее все равно не видно, но я ее видел. Гаситель Света опасен, очень, очень опасен. Он слышит мысли противника, чувствует его намерение, даже видит на несколько секунд вперед будущее. А еще он чувствует магию, заранее знает, какое заклинание будет использовано и всегда успевает уклониться. Гаситель света движется с невероятной скоростью, с легкостью скользая и от стрелы, и от копья, и от молнии мага. От него же самого защититься очень сложно. Гаситель света ломает ментальную защиту, лишает воли, опутывает жертву незримой паутиной страха и безысходности, вселяет в душу непереносимый ужас, а когда жертва уже напугана до смерти и бежит без оглядки, нападает. Нападает всегда сзади, вонзает жало в шею и высасывает, высасывает саму жизнь. «Ну как же ты тогда остался жив, учитель?» Только благодаря тому, что я маг. Горестно посмотрел на свои руки Халай. Маги для Гасителя Света особенное лакомство. По нашим духовным линиям циркулирует мощная энергия. Нет больше радости для Гасителя Света, чем напиться этой влаженной сомы. Ванзи вжала в мага, тварь выпивает из него. Выпивает, высасывает магическую силу. Моя седьмая оболочка теперь суха и безжизненна, ученики. Гаситель света превратил меня в простого смертного. Я больше не могу колдовать. Крелл с Шамшудином снова переглянулись, ошарашенные такой новостью. Теперь стало понятно, почему их учитель так на себя не похож. Магия для мага – это все. Маг, утративший власть над заклинаниями, подобен безрукому ремесленнику подобен безногому скороходу. А если пострадавший маг – дряхлый старец, уже не способный нормально существовать без чар? Неудивительно, что Халай Джебеш так страшно подавлен. Осознав, что их учитель теперь столь же слабосилен, что и всякий старик его возраста, Креол и Шамшудин неуверенно улыбнулись, обменялись понимающими взглядами, посмотрели на горько плачущего Халая, а потом одновременно воскликнули – «Бей его!» халайджи беше, истошно завопил, закрывая лицо руками. Налетевшие ученики принялись безжалостно дубасть его кулаками и пинать сандалиями. Крел вырвал у учителя жезл и, что есть мочи, ударил воющего старика по затылку. Траву росила кровь. «Хватит! Довольно! пощадите! Тоскливо заскулил Халай, безуспешно пытаясь отползти. Сбер тебе!» Пропыхтел шамшудин, залепляя учителю ногой с разворота. Сдохни, мерзкая тварь! рявкнул Криол, снова размахиваясь жезлом. Через пару минут престарелый маг замер неподвижно. На нем не осталось живого места. Слегка уставшие, Криол и Шамшудин остановились и радостно переглянулись. Мы победили зло, брат! тяжело дыша, сказал Шамшудин. Теперь мир сможет вздохнуть спокойно. Кивнул Криол отбрасывая жезл халая. «Только вот!» «Только вот!» «Надеюсь, он все-таки не до конца сдох. Если в гинде узнают, что мы прикончили учителя...» Шамшудин в страхе выпучил глаза. Ему, полукровке, незаконно рожденному ребенку, прижитому от раба Кушита, нечего и надеяться на милосердие имперского суда. Креолу с этим проще. Он все-таки единственный наследник двух архимагов. Своих отца и деда. Юноша знатнейший из знатных. Вроде жив! приложил ухо к чахлой груди учителя Криол. Я слышу стук. Сердце? А что там что-то еще может быть? Мура посмотрел на товарища Криол. Эй, старый урод! Ты меня слышишь! халай слабо застонал. Тонкая рука, увитая синими венами, шевельнулась, цепляясь за край набедренника криола. Веки поднялись, открывая помутневшие глаза. «Жив!» – облегченно вздохнул Шамшудин. Избитый до потери сознания учитель приходил в себя довольно долго, но в конце концов все же сумел усесться ровно и даже начал кое-как ворочить языком. «Неблагодарные мерзавцы!» – вскликнул Халай, утирая глаза. «Как вы могли так со мной поступить? И это после всего того, что я для вас сделал!» разве не кормил я вас хлебом разве не поил ячменной секерой криолы шамшудин угрюмо промолчали ужасно хочется завершить начатое и добить учителя но неприятности могут быть и вправду нешуточными так что лучше все же подавить благородные желания «Слушайте меня ученики проглотив гордость заговорил халай гаситель света высосал досуха мою седьмую оболочку решил меня магических сил но именно благодаря этому я остался жив проглотив мою силу твари вполне насытилась и оставила меня в покое сейчас сгаситель света спит в какой нибудь норе, переваривает то что сожрал вы должны помочь мне вернуть способности а это возможно с явным сожалением спросил криол да способ есть Нужно убить эту тварь до того, как зайдет солнце. Убить и принести в нее ее внутренние органы. Там есть такой особый орган. Как бы желудок, но не желудок. Этой штукой гаситель света переваривает украденную у людей энергию. Если до захода солнца я этот желудок съем, мои способности ко мне вернутся. Может быть не в полном объеме, но вернутся. Креолы и Шамшудин опустили глаза, делая вид, что не понимает, о чем речь. Не очень-то хочется идти в эту страшную рощу и сражаться с тем, кто с такой легкостью одолел их учителя. Тем более, что выгода весьма сомнительна. «А другого способа нет?» – с надеждой спросил Шамшудин. «Есть, как-нибудь! Я могу просто обучиться всему заново, как учитесь сейчас вы!» – проборчал Халай. Конечно, повторно я обучусь гораздо быстрее. Знания-то никуда не делись. По-прежнему здесь, в черепе. Просто снова натренироваться, снова развить седьмую оболочку. Но даже так это займет многие месяцы, если не годы. Мы тебе в этом поможем, учитель, оживился Шамшудин. Ты же никуда не торопишься, поддакнул Криол. Не тороплюсь! Зло сверкнул глазами Халай. «Я очень даже тороплюсь. Посмотрите на меня, глупцы. В отличие от вас, я не зеленый отрок, лишь недавно отлученный от материнской груди. Не сто четыре года. Уже лет тридцать я поддерживаю жизнь магией. Теперь, когда я ее лишился, я могу умереть в любую минуту. Умереть просто от старости, как мне давно положено. Вы этого хотите? Нет, нет, не хотим». Исто закивали ученики. «Сожри вас, нергал! А почему тогда киваете?» «О, я все вижу! Я все понимаю! Ваши презренные усталгут, но ваши члены выдают истину!» «Вы хотите? Вы жаждете моей смерти, мерзавцы!» Захрипел Халай, потрясая высохшей десницей. «Но у вас ничего не выйдет! Ничего не получится! Я пока еще не собираюсь в кур!» Мне еще рано становиться добычей безголовых. Клешни Осаку до меня не дотянутся! А жаль! Полголоса пробормотал Криол. Я это слышал! И гневно выпалил Халай. Ну и что с того? Дерзко посмотрел на него Криол. Халай джибеш плотно стиснул челюсти, все тело ломит от ужасных побоев. Утратив магические способности, он уже не в состоянии просто исцелить сняки парой заклятий. И эти два юных ублюдка могут сделать с ним все, что пожелают. Здесь, в уединенном месте, вдали от людей, он совершенно беспомощен. Кричи, не кричи, никто не услышит, никто не поможет. Криол, Шамшудин, но я же все-таки ваш учитель!» Попытался ласково улыбнуться Халай. Ученики невольно отшатнулись, такая мерзкая гримаса появилась на морщинистом лице. «Вы же мои любимые ученики!» Протянул руки Халай. «Я люблю вас, как родных внуков. Я прошу вас, нет, я вас умоляю. Вы просто обязаны мне помочь». «Чего ради, старый ворот?» Кмыкнул Кривол. «Неужели вас нисколько не беспокоит судьба вашего бедного учителя?» «Нисколько». «Тогда подумайте еще вот о чем. Если я не верну своих способностей, то больше не смогу вас обучать» шамшудин посмотрел на криола с легким беспокойством криол тоже помрачнел а еще и нажалась на вас в гильдию зло пообещал халай уж я позабочусь чтобы больше никто и никогда не взялся вас обучать я это сделаю клянусь своей печенкой обязательно сделаю шамшудин забеспокоился еще сильнее криола в крайнем случае может обучить собственный отец или дед гильдия подобного не одобряет но и не запрещает А вот что делать ему, Шамшудину? У него не будет другого шанса. Грозный дедушка совершенно точно не согласится платить за обучение повторно. Он и так отдал старому вампиру Халаю немало серебра. Лепит Даган богат, но бережлив. Сорить сиклями не любит. И незаконного внука тоже не любит. Брат, может все-таки... Придется, вот, похоже. Угрюмо кивнул Криол. Рассказывай, старый урод. Как мы должны одолеть эту тварь, если она такая неуязвимая? Здесь есть один очень важный аспект, сквозь зубы процедил Халай. В другое время он переломал бы за старого урода все кости. Но сейчас приходится терпеть дерзость этих щенков. Гаситель света практически необорим ночью. Но днем, о, днем совершенно другое дело. Днем гаситель света отсыпается в норе. В это время он вял, медлителен и почти слеп. Если суметь отыскать гасителя света днем, пока он спит, переваривая пищу, справиться с ним несложно. В былое время их именно так и истребили. Истребили даже не маги, а самые обычные охотники из простых смертных. По нашему велению следопыты разыскивали нару за норой, пронзая копьями тех, кто в них сидел. «Теперь вы должны сделать то же самое для меня. Из оружия у вас есть ножи и топор. Этого должно быть достаточно. И поспешите. Вы должны успеть до заката». Кориол посмотрел на небо. За всеми разговорами, избиением учителя и приведением его в чувство прошло немало времени. Солнце уже почти доползло до полуденной отметки. «Пошли». Мрачно буркнул криол, поднимаясь на ноги. Шамшудин молча достал из колесницы легкий топорик для рубки сучьев. Не самое лучшее оружие при охоте на дикого зверя, но убирать не приходится. Учитель Халай в своем обычном высокомерии не озаботился прихватить ничего полезного, целиком положившись на магию. Ступайте же и совершите то, что должно быть совершено! Пафосно воскликнул старый маг вздев трясущуюся ручонку. «Ради моего счастья и... и ради будущего всего шумера!» «Да чтоб ты сдох, старый урод!» полголоса произнес Креол. «Я это слышал!» «Я знаю!» При дневном свете тубовая роща выглядит совсем не так зловеще, как ночью. Но Креол с Шамшудином все равно чувствовали себя как-то неуютно. Хоть учитель и сказал, что днем гаситель света немногим опаснее бродячей собаки, кто может поручиться, что это и в самом деле так? Ради своей драгоценной магии Халай вполне мог и солгать. Жизнь учеников его не заботит совершенно. К тому же непонятно, где искать нору этой твари. Какого она хотя бы размера? Как выглядит тот, кто в ней сидит? Учитель на эти вопросы ответил только причитаниями и бранью. Значит, ему это тоже неизвестно. «Брат, погляди-ка!» – окрикнул Криола Шамшудин. «Как думаешь?» «Слишком маленькая!» Критически осмотрел найденную щель меж корней Криол. «Старый урод сказал, что должен быть зверь. Примерно вот такой где-то!» Криол расставил руки на ширину плеч. Немного подумал и раздвинул их еще чуть-чуть пошире. Потом вернул в прежнее положение. Потом снова раздвинул шире. Никак не в силах вспомнить точно, какой размер показывал учитель. Шамшудин глубокомысленно кивнул, тоже расставил руки пошире и примерил получившийся размер к найденной норе. «Не, такой сюда не влезет», — заявил он. «А я о чем? Это вообще, по-моему, суслика-нора». «Суслика? А у нас тут разве водится суслики?» «Да мне почем знать, может и водится." У нас тут вообще много всякой дряни водится. Например? Например, плешивой кушиты. Брат, твои слова обидны. Да, я знаю. Шамшудин срубил топориком суп подлиннее и принялся ворошить траву. Толстые дубовые корни могут скрывать не одну нору. Хотя крупный зверь в таком месте, конечно, не поместится. Логово гасителя света просто обязано как-то отличаться от обычных дыр в земле. «Клянусь душой Мордука, однажды я все-таки убью проклятого ворошителя грязи!» – пробормотал Криол, спотыкаясь об очередной корень. «Пусть только закончит мое обучение, и я сразу же его прикончу!» Шамшудин с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. Прошло несколько часов бесплодных поисков. Криол и Шамшудин обшарили вдоль и поперек всю рощицу. Она оказалась совсем небольшой, но тщетно, тщетно, никакой норы, никакого логова, никакого гасителя света. Жуткое ночное чудовище затаилось на славу, совсем не желая быть найденным. Глаза учеников мага все чаще обращались к небесам. Закат еще не близко, но уже и не за горами. Тени деревьев удлинились, дневная жара почти совсем спала. Еще немного и начнет смеркаться. Каждым часом оставаться здесь все опаснее. Кто может сказать, наверное, какое время привык пробуждаться гаситель света? Любая минута грозит оказаться роковой. Если тварь, легко расправившаяся с магистром гильдии, выйдет на охоту, что смогут ей противопоставить двое шестнадцатилетних мальчишек? «Может, вернемся?» — с опаской предложил Шамшудин. «Мы не виноваты. Мы сделали все, что могли». «Ну ж нет, я не сдамся», – стиснул зубы Креол, шаря глазами вокруг. «Плох тот маг, что боится ночных теней». «Брат, не говорят ли, глуп тот, кто положил голову на плаху, но трижды глуп тот, кто не убрал ее вовремя». «Наш учитель в своем высокомерии попал на ужин к чудовищу. Его глупость. Мы с тобой, боясь гнева гильдии, согласились выручить его из беды. Наша глупость». Не будем же совершать еще и третью глупость, дожидаясь темноты в этой обители мрака. Хочешь, уходи, огрызнулся Креол, жуя пресную лепешку. А я остаюсь. Я найду эту москимову нору. Или не найду. Но никто потом не скажет, что я сдался. Я никогда не сдаюсь. Вижу упрямство и высокомерие наш учитель тебе уже передал. Вздохнул Шамшудин. Ты способный ученик, брат. «Ну ты зря не прислушиваешься к голосу разума!» «Замолчи, надоел! Повторяю, если хочешь, можешь проваливать хоть к нергалу в зубы!» «Отец учил меня, что трижды проклят будет тот, кто покинул товарища в опасную минуту!» Снова вздохнул Шамшудин. «Даже такого неразумного товарища, как ты, брат!» «Отец!» – фыркнул Криол. «Кушицкий раб!» «Да, он был рабом и имел черную кожу», – спокойно согласился Шамшудин. «Ты вправе испытывать к нему презрение, сын шумерского аристократа. Однако, несмотря ни на что, я горжусь тем, что мой отец – барака из Напаты». «Кем он был у себя на родине?» – без особого интереса спросил Креол. «Он ведь не родился рабом». «Не родился. Но я не знаю, кем он был до того, как надел рабский ошейник». Пока отец был жив, мне не приходило в голову спрашивать его о прошлом. А когда умер, пришло. Но спрашивать стало уже некого. Дедушка этого не знает, другие рабы тоже не знают. Или притворяются, что не знают. Возможно, когда-нибудь я побываю в Напате и своими глазами увижу родину моих предков. Что может быть интересного в варварском куше? Не знаю и не узнаю, пока не увижу собственными глазами. «Твоя жизнь! Делай, как знаешь!» – пожал плечами Криол. «Меня это никак не касается!» «Твоя правда, брат!» Креол досадливо ударил палкой по дубовому стволу и замер. Взгляд уцепился за неровность в почве. Толстые корни образовали здесь настоящий навес, густо усыпанный листьями. Если приглядеться... Можно заметить, что они не просто случайно попадали с ветвей. Эту листву кто-то сюда принес. Принес и уложил в нарочитом беспорядке, маскируя. «Есть!» – оскалился креол, расчищая отверстие палкой. «Огромная!» Шамшудин подошел поближе. Похоже, это и в самом деле логово гасителя света. Дыра начинается между болых корней и уходит глубоко под землю. Судя по размерам, тварь внутри сидит не гигантская, но все же довольно крупная. В такой лаз вполне может пролезть и человек. «Давай мешок, я полезу!» – заявил Криол, обнажая нож. «А ты стереги вход!» Шамшудин молча кивнул, перехватывая поудобнее топор. Криол чиркнул кремнем, зажигая смоляной факел. Обвязал вокруг туловища шерстяной мешок, Согнулся в три погибели и сунул голову в черное отверстие. «Постарайся не погибнуть, брат», — сказал Шамшудин. «Я не нуждаюсь в ничьей заботе», — огрызнулся Креол, вглядываясь в темноту. «Сам и разберусь как-нибудь». «Такое ощущение, что я слышу нашего учителя». «Не сравнивай меня с этим старым шакалом. Все, я пошел». Ползти на карачках ученику мага пришлось довольно долго. Проклятый гаситель света вырыл нору длинную, извилистую. Похоже, солнечные лучи ему и впрямь неприятны, раз уж он прячется от них так глубоко. С потолка то и дело осыпается земля, под локти и колени попадают острые камни. Двигаться неудобно, обе руки заняты. Самодельный факел шипит и потрескивает, освещая туннель лишь на несколько шагов вперед. Сердце в груди предательски ёкает. Время уже вечернее. Тварь может проснуться в любую минуту. Криолу было бы легче ползти, сунув нож за пояс. Но юноша твердо решил, что скорее умрет, чем выпустит костяную рукоять. Это обсидиановое острие единственное, что придает сейчас уверенность надежный проверенный инструмент, пронзивший даже твердокаменную шкуру гала. Проклятый демон сломал лезвие, но криол заменил его на новое тоже из засвященного обсидиана. Этот нож криолу подарил дедушка. Архимак Алкиалол. Единственный человек в Шумере, способный соперничать со Старым Халаем в искусстве демонологии. Именно Алкиалол настоял на том, чтобы внук пошел по его стопам. Отец криола, криол старший, возражать не стал. Его никогда не беспокоила такая ерунда, как потомство и вообще родственники. Он отвез сына в Симурум, заплатил Старому Кровососу столько, сколько потребовал и возвратился домой, Шах Шахшанор. С тех пор вестей из дома не было. Криол старший ничего не сообщал о себе и не интересовался судьбой Криола младшего. Вполне возможно, он давно позабыл о существовании единственного сына и наследника. Ползти понемногу стало легче. Узкий проход шаг за шагом расширялся. А затем Криол вдруг сообразил, что может подняться на ноги. Выпрямиться в полный рост по-прежнему не получалось, Но лучше все же идти согнутым, чем ползти на карачках. Туннель закончился пещерой, выстланной дубовой листвой. В самом центре травяное гнездо спаленка. А в гнезде... крёл на миг замер, рассматривая свернувшуюся тварь. Халайджибеш не солгал. Днем гаситель света и в самом деле крепко спит. Его не разбудил ни пришелец снаружи, ни свет факела, вторгшийся в это царство мрака. О внешности Гасителя Света Халай не обмолвился и словечком, потому что сам этого не знал. Но теперь Креол смог рассмотреть чудовище во всех подробностях. Оно оказалось не таким уж и страшным. Демон Галла, до сих пор сидящий на цепи в подвале, выглядит повнушительнее. Тварь примерно с шакала величиной. Шесть лап, из них четыре обычные с пальцами о мягких подушечках, а две довольно короткие растут из плеч вместо пальцев изогнутые крючья. Шея складчатая и толстая, морда длинная, оканчивается тускло светящимся хоботком с длинной иглой. Глаз нет совсем, лишь какие-то непонятные полосочки и пятнышки. От брюха тянется толстая склизкая труба, похожа на яйцеклад. Креол сделал шаг вперед, не отрывая взгляда от спящего чудовища. Не шевелится. Еще шаг, по-прежнему никакого движения. Третий. И вот теперь гаситель света чуть заметно дернулся. Плечевые крючи покачнулись, выдвигаясь из кожаных складок. Склизкий яйцеклад сдрогнул и запульсировал. Лапы примяли траву, из-под подушечек высунулись белесые когти. Тварь просыпается. То ли разбуженный незваным гостем, то ли просто выспавшийся, но гаситель света вот-вот очнется. Криол метнулся вперед, замахиваясь ножом. Длинная полоса обсидиана легко пропорола морщинистую кожу твари. Гаситель света зашипел и забился. Траву оросила дурно пахнущая буроватая кровь. Смуглая рука резко выдернула нож наружу, тут же нанося второй удар. Одновременно с этим криол сунул в морду гасителю света горящий факел. Тварь зашипела еще сильнее, иступленно колотясь всем телом о землю. Старый Халай не обманул. И здесь с чудовище-вампир и в самом деле оказалось вялым и неуклюжим. Пожалуй, сейчас с ним справится и ребенок. Через несколько секунд все закончилось. Тяжело дыша, Креол посмотрел на испачканные в буроватой крови руки. На земле неподвижно лежит труп. Шестнадцатилетний юноша в одиночку победил ужасного гасителя света. «Желудок, значит». Пробормотал Криол с отвращением, распарывая убитой твари брюха. «Какая гадость!» Ученик мага все еще не изжил в себе остатки брезгливости. Скрывать трупы, особенно такие омерзительные, это до сих пор не доставляет удовольствия. Но со временем чувство годливости, конечно, пройдет, иначе хорошего мага не получится. «Ну и что из всего этого желудок?» Спросил сам себя криол вороша разноцветные склизкие мешочки. Проклятый халай, не мог описать поподробнее. Ах, кингу с ним. Заберу все. Преодолев отвращение, криол принялся методично потрошить гасителя света, вырезая все органы, хоть чуть-чуть похожие на желудок. Пусть учитель сам разбирается. Сунув в мешок последний орган, похожий на перезрелый баклажан, криол замер, воткнутый в земляную стену факел осветил в дальнем конце пещеры какое-то движение. Халайджи Беш закусил губу, с беспокойством поглядывая на солнце. Как неумолимо движется оно к горизонту. С каждой секундой надежда на возвращение магических способностей утекает. Улетучивается подобно дыму. Не стоило рассчитывать, что два никчемных мальчишки сумеют справиться с такой ответственной задачей. Но упавший в пропасть готов схватиться даже за гнилую соломину. Такой соломиной стали для несчастного мага Криол и Шамшудин. Нергал Лугальгира!» — воздел к небу скрюченные пальцы Халай. «Длинноголовый царь Куты, потрясающий мечом и дубиной, клянусь тебе самой страшной клятвой, что если двое моих учеников вернутся ко мне с пустыми руками или не вернутся совсем?» «Мы вернулись, учитель!» — послышался голос Шамшудина. Наверное, еще никогда в жизни дряхлый Халай не перебирал ногами с такой поспешностью. Аж трясясь от волнения, он подбежал к неспешно шагающим ученикам и жадно затеребил одного и другого. — Ну? Ну? Ну же! Криол, Шамшудин! Мои любимые ученики! Скажите, скажите же мне, что я ждал не напрасно! Умоляю, порадуйте меня добрыми вестями! — Мы порадуем тебя добрыми вестями! — усмехнулся Криол, пряча что-то за пазухой. — Шамшудин, показывай! Чернокожий юноша сбросил с плеч хлюпающий мешок Халай с восторженным криком вцепился у него ногтями, роясь в груди потрохов. «Это... это они?» Счастливо воскликнул старик. «Это в самом деле органы гасителя света?» «Своими руками вырезал», устало кивнул Криол. Халай Джебеш тихо засмеялся, плотно сжимая тот самый перезрелый баклажан, что Креол сунул в мешок последним. Старческое лицо исказилось в торжествующей гримасе, а потом он жадно сунул добычу в рот. Совершенно желтые, но вполне еще крепкие зубы с бешеной яростью вгрызлись в плоть гасителя света. Халайджибеш съел все без остатка. Вкус и желудка чудовища оказался отвратный, но жующий мак выглядел так, словно ему преподнесли сладчайшее кушанье в мире. Даев до конца и облизав пальцы, старик уселся на землю, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Да. Воскликнул он, легко вскакивая на ноги. «Да, да, да! Я чувствую, чувствую!» Тысячу раз повторенным движением маг выхватил жезл. Левую ладонь охватило голубоватое сияние. С жезла сорвалась короткая молния, испепелившая пучок травы. Синяки и ушибы начали стремительно исчезать. Морщинистое лицо порозовело, в глазах появился прежний блеск. «Ко мне вернулись мои способности!» Улыбнулся Халай, утирая слезы счастья. «Вернулась сила! Вернулась благодаря вам, Крилол, Самшудин, дорогие мои ученики! Знаете, для чего я вас все время ругал и бил?» «Для чего, учитель?» «Для того, чтобы вы поняли, что я великий маг!» Бешено взревел Халай, замахиваясь жезлом. «А вы никчемные, смердящие выблядки, заслуживающие только побоев!» Злобный старик колотил учеников довольно долго. Лупил жезлом, лупил ногами, обутыми в кожаные сандалии. Креолы и Шамшудин только тихо постановали, закрывая голову руками. «Как вы посмели поднять руку на своего учителя, подонки?» – шипел Халай, раздавая тумаки направо и налево. «Как вы посмели оставить на мне синяки? Как вы посмели заставить меня унижаться и ползать на коленях, выпрашивая вашей помощи?» Как вы посмели колебаться, желая оставить меня в столь жалком состоянии? Не прощу! Никогда ни за что не прощу! Расправа завершилась примерно через полчаса. Халай поглядел на избитых до полусмерти мальчишек, смачно плюнул им на головы и злобно захихикал. Немного подумав, он приподнял набедренник и справил на учеников малую нужду. Теперь лежите здесь и думайте о своей ничтожности, фыркнул мак, залезая в колесницу. Домой пойдете пешком, и учтите, что когда вы вернетесь, я снова вас изобью. Сок от копыт анаграфа и рок от колесничных спиц затихли вдали. Криол и Шамшудин остались лежать на траве под закатным небом. Ни единого движения, просто нет сил шевелиться. Только через полчаса Шамшудин с великим трудом сумел усесться. Кажется, проклятый старик сломал ему руку. Как-то она неправильно гнется. Хотя болеть совершенно не болит, все остальное тело болит. А эта рука нет, даже странно. Неужели уже успела онеметь? «Брат, ты как?» Слабо простонал кушит полукровка. «Терпимо!» Приподнялся криол. «Только хребет болит и голова!» «Не стоило нам помогать этому старому маскиму вздохнул Шамшудин. «Понимали же, что он с нами сделает, когда вернет могущество!» «Да кенгу с ним!» — пожал плечами Креол. «Халай есть халай! Я бы даже удивился, если бы он поступил как-то иначе!» Шамшудин обратил внимание, что побратим чего то совсем не выглядит подавленным. Наоборот, на лице блуждает лукавая улыбка а руки поглаживают выпуклость за пазухой. Шамшудину вспомнилось, что во время избиения Креол вроде бы старательно защищал именно эту загадочную выпуклость, совершенно пренебрегая остальными частями тела. «Что там у тебя, брат?» – полюбопытствовал Шамшудин. «А, интересно!» – оживился Криол, оттопыривая край туники. «Смотри!» – Шамшудин наклонился, с удивлением разглядывая крохотное существо, пригревшееся на груди побратима. Шесть тоненьких лапок, мордочка с каботком. Что это такое? Это детеныш той твари, восторженно воскликнул криол. Детеныш Гасителя Света, смотри какой он милый. Что? Где ты его взял, брат? Там же, в норе. Тот, которого я убил, был его мамашей. А зачем он тебе? Поразился Шамшудин. Выращу, погладил крохотное чудовище криол. «Воспитаю и натравлю на халая». «На учителя?» «Да, вот только бы придумать, чем его кормить». Крюл ласково посмотрел на своего нового питомца и просюсюкал. «Прости, большими, сильный малыш. Ты мое секретное оружие».